Ибы мистер Шеппард заранее уверил его, что адмирал наслышан о безукоризненности его обращения. Дом, парк, убранство понравились. Крофты понравились. Условия, сроки всё всё подходило и было хорошо. И тряпчее мистера Шеппарда тотчас засели за работу, хотя им и ему не пришлось ничего изменять в уже заготовленном сим удостоверяется. Сэр Олтер Николаеблес объявил адмирала самым красивым из моряков, с какими случалось ему водить знакомство, и уверял даже, что согласись, только его собственный куафёр наладить адмиральскую причёску, и с ним бы не стыдно где угодно на люди показаться. Адмирал же в постети души поведал жене, когда они ехали парком обратно: "Я так и знал, мой друг, что мы легко столкуемся, чтобы там мне не говорили про него в Тонтоне. Баронет звезд с неба не хватает, но малый он безобидный. Отзывы, надо бы на признаться, в равной мере лестные. Условились, что Крофты переселятся к октябрю, и сэр Уолтер предложил перебраться за месяц до этого, так что времени на необходимое приготовление оставалось немного. Леди Рассел... Зная, что Н всё равно не допустит помогать и не будут слушаться, когда дойдёт до выбора дома в бате, очень бы не хотела такого поспешного её отъезда и удержал бы её при себе, чтобы после Рождества самой отвезти в бат. Но собственные дела призывали её на несколько недель отлучиться из Киленча, а потому она не могла пригласить Н на всё это время. Да и сама Н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 Я никак не могу обойтись без Н. Таковы были доводы Мэри. И ответ Элизабет был: тогда, разумеется, ей лучше остаться, ведь в батя она никому не нужна. Когда тебя пусть и не совсем учтиво, но просят о помощи, это всё же приятней, чем если тебя гонят. И Н довольная, что её сочли полезной, что у неё появились новые обязанности. И уж верны не огорчённой тем, что исполнять их придётся в сельском краю, милым её сердцу, Точчс согласилась остаться. Приглашение мэри избавляло леди Расл от лишних забот, и точчс было решено, что Эн не поедет в Бат, пока до леди Расл не призовёт её туда, а до той поры поживёт в Киллинч-лодж и Вапперкросе. Всё как будто прекрасно улаживалось. Но леди Расл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 Вовсе оказывается не нужный там, где миссис Клей незаменима, ещё усугубляло её огорчение. Привыкнув к подобному колом, сама Энн сделалась к ним нечувствительна. Однако не меньше, чем Леди Расл, она осознавала неразумность такого решения. Наблюдая и зная увы даже чересчур хорошо характер отца,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 о быстрый ум её и неутомимую угодливость таили куда большую опасность, чем неверные обольщения внешности. В этой опасности Энн настолько отдавала себя отчёт, что совесть бы её замучила, не попытайся она раскрыть на всё глаза своей сестрицы. Она мало верила в успех предприятия,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 Хотя они и оскорбили Элизабет, но быть может, сделают её осмотрительней. Четвёрка коней сера Уолтера служила ему последнюю службу, увозя его мисс Эллиот и миссис Клей в Бат. Компания пускалась в путь в самом весёлом расположении духа.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 Она решилась ехать в Бат-Тоцс, как придётся расстаться с Н. И они отправились вместе. И Н осталась в Аперкроссе, в самом начале пути следования леди Расл. Аперкросс был поместьем средней руки, где всего несколько лет назад по обычаю английской старины лишь две постройки отличались от жилищ крестьян и арендаторов.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 Обычай Аперкросса знала она не хуже, чем обычай Килленча. Оба здешних семейства так тесно сообщались, поминутно наведываясь друг к другу во всякое время дня, что застав Мэри одну, Энн немало удивилась. Однако раз она была одна, она уж, конечно, страдала от хандры и недомогания. Хоть и не такая скучная, как старшая сестрица, Мэри не обладала ни умом, ни характером Энн.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 стараясь сообразить и ему втолковать, какие из растений Элизабет надо при поручить леди Расл. А ко всему у меня были ещё свои мелкие хлопоты: разобрать книги и ноты, заново уложить чемоданы, потому что я вовремя не догадалась, что решать погрузить на телеги. И ещё, мэри, мне пришлось исполнять трудную повинность. Я обошла чуть ли не все дома в приходе и со всеми попрощалась.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 Оба они до того толстые, так много места занимают, и мистер Масгров вечно норовит сесть впереди, а я теснилась сзади между Луизой и Генриеттой. От того я, вернырь, схворалась. Стоикое терпение и героическая весёлость Энн имели следствием почти полное исцеление Мэри. Скоро она уже была в силах сидеть на Софие, и выражала надежду, что к вечеру будет в состоянии с неё подняться. Далее она в рассеянне оказалась на другом конце гостиной, оправляя букет, затем скушила остывший завтрак, а затем и вовсе окрепла настолько, что отважилась немного прогуляться. Куда бы нам пойти, рассуждала она. Ведь ты не станешь наведываться в большой дом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 а потом уж, когда мы от них отделаемся, мы в своё удовольствие погуляем. Энн всегда удивляли подобные соображения, но уж давно она поняла, что хотя у обеих сторон постоянно находятся причины обижаться, без своих обид они бы попросту заскучали, а потому она ни во что не вмешивалась. Сёстры отправились в большой дом, И добрых полчаса просидели в старомодной, солидной зале с маленьким ковриком и лоснящимся полом, в который юным хозяикам постепенно удалось навести надлежащий беспорядок, второзив фортепиано, арфу, жардиньерки и множество столиков мал мало меньше. О, если бы изображённые на портретах господа в тёмных бархатах и дамы в глубоких атласах, если бы они всё это видели, если бы знали, как попираются благоприличия и обычай, но даже и сами портреты, казалось, с изумлением смотрели со стен. Семейство Мазгровов, как и дома его, находилось в состоянии перестройки и, мы бы сказали, усовершенствования. Мать и отец были выдержаны еще во вкусе английской старины, а молодежь уже в новом вкусе.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 которые привезли из Эксетера обычные плоды учёности, и потому, подобно тысячам других юных особ, цель жизни полагали в том, чтобы быть светскими, счастливыми и весёлыми. Платья их были выше похвал, лица миловидные, настроение превосходное, обхождение легко и приятно. Дома им потакали, в гостях они нравились.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 не доставало в обеих сёстрах. Их приняли с большой сердечностью. Ни малейшего повода к недовольству не подали Мазгровы, которых слишком хорошо понимала Н, и вообще упрекать было не в чём. Полчаса незаметно пролетели в беспечной болтовне. И Н ничуть не удивилась, когда по истечении сего срока, уступив настоятельному уговору Мэри, Обе мисс Масгров приняли участие в прогулке.